Артур Стэнли Эдингтон. Прекрасный астроном и выдающийся физик-теоретик Артур Стэнли Эдингтон, 1882-1944, родился в Англии в городке Кендл. Осенью 1902 года Эдингтон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета где за два столетия до того учился и затем преподавал Исаак Ньютон. В 1905 году Эдингтону была присвоена ученая степень бакалавра искусств Кембриджского университета. Тогда же он стал читать в Кембридже лекции по сферической тригонометрии и ряду разделов физики, однако эта деятельность его не вполне удовлетворяла. В 1906 году Эддингтон принимает предложение занять место главного ассистента в Гринвичской королевской обсерватории, а в 1907 году становится членом клуба Королевского астрономического общества, старейшего в мире. Главным делом жизни Эддингтона было исследование звездного мира. Одним из первых он выступил в пользу теории островных вселенных, подчеркивая, что спиральные туманности являются другими галактиками. Важнейшее открытие Эдингтона заключается в том, что звезда — это газовый шар от поверхности до центра, а не жидкое тело, как считалось ранее. Ученый высказал основополагающую идею о переносе энергии наружу из внутренних горячих областей звезды где и происходит, как правило, ее выделение излучением или поглощением, а не конвекцией, как считалось. Благодаря Эддингтону на давление излучения стали смотреть как на важнейший фактор равновесного состояния нормальных звезд. Разработав теоретические модели звезд, Эддингтон установил зависимость масса светимость, которая вскоре была подтверждена наблюдениями. Стало ясно, что вещество недр находится в состоянии идеального газа. Эдингтон теоретически доказал, что существует верхний предел светимости звезды, эддингтоновский предел светимости, который может поддерживать данная масса. Это понятие играет важнейшую роль в изучении квазаров, рентгеновских источников и черных дыр. Эдингтону принадлежит теория белых карликов, нового типа звезд, плотность которых выше обычной звездной плотности в сотни тысяч раз. Также он первым понял, что независимым подтверждением высокой плотности белого карлика было бы обнаружение в его спектре значительного гравитационного красного смещения. В 1924 году он рассчитал это смещение для спутника Сириуса и получил значение 20 км в секунду. В 1925 году по просьбе Эддингтона Уолтер Сидни Адамс выполнил его измерение и получил среднее значение 21 км в секунду. В 1920 году, задолго до создания ядерной физики, Эдингтон указал на реакцию превращения водорода в гелий как на возможный источник энергии звезд. Эйнштейн или Ньютон? 29 мая 1919 года небо над островом Принсипи, где находился Эдингтон, было затянуто тучами, шел дождь. Но облака расступились ко времени затмения. Наблюдатели в Бразилии столкнулись с другими сложностями. Металлические части телескопов искрились от жары, и им пришлось воспользоваться резервным телескопом меньшего размера. Результаты измерений отличались от Эйнштейновских незначительно. Они не выходили за рамки погрешности. Цифры по Ньютону противоречили экспериментальным данным. Джеймс Хопвуд Джинс Джеймс Джинс 1877-1946 по праву считается одним из создателей нового научного направления — теоретической астрофизики. Наибольшая известность Джинсу принесла его теория образования Солнечной системы в результате сближения двух звезд. Несмотря на то, что в настоящее время она представляет только исторический интерес, некоторые теоретические результаты Джинса в этой области сохранили значение до наших дней. Под влиянием астронома Джорджа Дарвина, сына великого естествоиспытателя, студент Джинс провел теоретические исследования по гравитационной неустойчивости в облаках космического вещества. Главное в этой теории Джинса — учет противоборства двух факторов. Тяготение стремится собрать вещество в отдельные сгустки, а затем сжать их в компактные небесные тела а давление выравнивает неоднородности, уничтожает зародыши небесных тел и равномерно рассеивает вещество в газовом облаке. Молодой ученый показал, что гравитационная неустойчивость и сжатие наступает при размерах возмущения, превышающих так называемую джинсовскую длину волны. Джинс высказал предположение, что из-за очень высокой температуры вещество в недрах звезды полностью ионизировано. Его догадка открыла путь к познанию внутреннего строения звезд. Рассчитывая модель звезды, теперь ее можно было представить в виде однородного газа из электронов и положительно заряженных атомных ядер, которому из-за ничтожного объема, занимаемого частицами, применимы законы идеального газа. Эта гипотеза Джинса, как и его предположение о том, что перенос энергии теплопроводностью недостаточен для объединения мощного излучения звезд, существенно помогали Эддингтону в построении его стационарной модели звезды. Харлоу Шепли Одной из первых больших научных работ выдающегося астронома Харлоу Шепли 1885-1972 стал анализ наблюдений затменных двойных звезд. Он одним из первых понял огромное значения пульсирующих переменных звезд цифиит для определения расстояний во Вселенной. Исследования переменных звезд в шаровых скоплениях помогли ему научиться определять расстояние до этих объектов. Шепли догадался, что богатая россыпь шаровых скоплений в созвездии «Стрелец» говорит о том, что именно там, на расстоянии многих десятков тысяч световых лет от Солнца, находится центр нашей галактики. До этого неявно предполагалось, что человечество занимает привилегированные положение где-то поблизости от центра Млечного Пути. Шепли утверждал что наша галактика огромна, но ошибочно считал спиральные туманности частями нашей звездной системы. В 1938 году Шепли и его ученица Сильвия Масселс открыли в созвездии скульптор первую карликовую галактику.